Жиль Депрео, старший брат известного теоретика классицизма, Николя Буало Депрео. На этом разговор кончился, и Скорона с духа противоречия стал еще чаще видеться с господином Дегонди. В тот день, до которого мы дошли в нашем рассказе, Скорона надо было получить свою пенсию за три месяца. Он, как всегда, дал Лакею расписку и послал его в казначейство. Но на этот раз там заявили, что у государства нет больше денег для аббата Скорона.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 «Да, но что скажет на это муза?» — заметила Рамис самым медовым голосом, которая любит золотую середину. «Потому что, если бы у Вергилии не было отрока, слуги, и пристойного крова, его гидра лишилась бы своих щупалец». Валерий Флаг. У поздних римских поэтов гидра считалась одним из символов поэтического пыла, вдохновения.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 С корон присоединялся то к одной, то к другой, лавируя между гостями в своем кресле на колесиках с ловкостью опытного лоцмана, управляющего судном среди рифов. — Когда же мы поговорим? — спросил Атос у Арамиса. — Подождем, сейчас еще мало народа, мы можем привлечь внимание. В эту минуту дверь отворилась, и лакей доложила о приходе господина Коадьютора. Все обернулись, услыхав это имя, которое уже становилось знаменитым. Атос тоже взглянул на дверь. Он знал Аббата Ганди только по имени. Вошел маленький черненький человечек, неуклюжий, близорукий, не знающий, куда девать руки, которые ловко справлялись только со шпагой и пистолетами. С первого же шага он наткнулся на стол и чуть не опрокинул его. И все же, несмотря на это, в лице его было нечто величавое и гордое. Скорон подъехал к нему на своем кресле. Мадемуазель Полеки внула ему и сделала дружеский жест рукой.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 Для вас, мадемуазель Поле, у меня есть веер Аля Фронде. Вам, дарбле, я могу рекомендовать своего перчаточника, который шьет перчатки Аля Фронде. А вам, с корон своего булушника, и при том с неограниченным кредитом, он печет булки Аля Фронд и привкусные. Арамис взял шнурок и обвязал им свою шляпу. В эту минуту дверь отворилась, и Лакей громко доложил «Герцогиня де Шеврес. При имени герцогини де Шеврес все встали.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 Я ведь кое-что смыслю в поэзии и заявляю во всеуслышании, что его стихи мне всегда казались приотвратительными. — Кто этот капитан, граф? — спросил Рауль. — Господин Дескюдери. Жорж Скюдери, Дес 1601-1667 годы жизни, известный французский поэт и романист, автор эпопеи Аларих, его сестра Мадлен, автор Кира Великого и Клелии, была знаменита в артистических салонах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 Рауль постоял около них несколько минут, потом отошел к группе, окружавшей герцогиню де Шевресс, к которой присоединились с одной стороны мадемуазель Поле, а с другой мадемуазель Скюдери. Нус, сказал кадютор, а я позволю себе не согласиться с мнением господина Скюдери. Я нахожу напротив, что Ватюр поэт, но при этом только поэт. Политические идеи ему совершенно не свойственны. Итак, шепотом спросил Атос, завтра.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 Ее зовут Франсуаза Дубенье. Она родственница Агриппы, друга Генриха IV? Агриппа Дубенье, 1552-1630 годы. Знаменитый французский писатель, друг Генриха IV и убежденный кальвинист. Он старался служить своим пером делу реформации во Франции. Автор трагической поэмы, поэмы о творении, приключения барона Фенеста и прочих.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 «Она очень умна», — подумал Рауль. Атос, все еще стоя в окна, с легкой смешкой наблюдал эту сцену. «Позовите мне графа Делефер», — сказала коадьютор у герцогини де Шеврес. «Мне нужно поговорить с ним». «А мне нужно, чтобы вы считали, что я с ним не разговариваю», — сказал Кадьютер. «Я люблю и уважаю его, потому что знаю его былые дела, некоторые по крайней мере. Но поздороваться с ним я рассчитываю только послезавтра утром». «Почему именно послезавтра утром?» — спросила госпожа де Шеврес. «Вы узнаете завтра вечером», — ответил смеясь-ка «Право же, любезный Ганди, вы говорите, как апокалипсис», — сказала герцогиня. «Господин Дербле», — обратилась она к Арамису, — «не можете ли вы сегодня оказать мне еще одну услугу?» «Конечно, герцогиня, сегодня, завтра, когда угодно приказывайте. Так позовите мне графа де Лафер, я хочу с ним поговорить».